Меня перевели в четвертый разряд, нарядили в белую одежду с черными поперечными полосами, записали в кузнечную команду и отправили в мастерские, где выделывались замки, болты и засовы. Лишение свободы, одиночества, жестокая дисциплина совершенно убили во мне бодрость. Я не получал ни от кого вестей, никому не позволяли навещать меня. Газеты, книги, посещения друзей – всего этого меня лишили. Тогда я притворился больным, чтобы перемолвиться хоть одним словом с Портером. Врач мерил мне температуру. Билл вышел из конторы, где писались рецепты, но ему не разрешили говорить со мною. С меня достаточно было, однако, его взгляда, полного горечи, отчаяния и беспокойства. Он кивнул мне головой и вышел из комнаты. Тогда я понял, что все попытки его кончились неудачей, что он бессилен помочь мне. Я вновь вернулся к своей работе. Это был самый тяжелый труд в тюрьме. Частные подрядчики платят правительству около 30 центов в день за наем рабочей силы. Если заданная работа не кончена к сроку, арестанта запирают в наказание в одиночку. Маленького Джима, негра, два раза за три дня пытали водой. Для этой пытки берется рукав с маленьким краном, четверть вершка в диаметре. И струю воды с ужасающей силой направляют прямо на арестанта. Голова его крепко привязана. И струя воды, режущая точно сталь, бьет прямо в глаза, в лицо, в ноздри несчастного. Сильное давление заставляет его открыть рот. Быстрым, неудержимым потоком врывается вода в его горло и разрывает желудок на части. Ни один человек не может выжить после двух таких пыток. Маленький Джим прошел однажды утром мимо моей скамьи. «Мистер Эль, они опять мучили маленького Джима водой», прошептал он, сделал еще один шаг, затем упал на пол и кровь алым фонтаном забила у него изо рта. Прежде чем его успели доставить в больницу, он уже скончался. Это совсем доконало меня. Я потерял всякую надежду, всякое желание бороться. Но тут Портер спас меня. По воздушной почте он послал мне весточку. Она переходила от одного заключенного к другому, пока мне не шепнули тихонько на ухо. Не теряйте надежды, я вас не забываю. В тюрьме новый начальник.